Глава вторая. На Этюды поехала Полина этим летом как-то по инерции. Просто она лет с пятнадцати привыкла ездить на Этюды, и даже родители давно смирились с тем, что их младшая дочь исчезает на месяц, а то и дольше, с какими-то никому неизвестными людьми. Да и в конце концов, что могли возразить родители Дочка училась в художественной школе, потом в Строгановское поступила, и вообще, хоть она и рисует как-то на их простой вкус странно, но ведь ее работы даже на взрослые выставки берут, а на этюды все художники ездят, ничего не поделаешь, приходится отпускать. Примерно так рассуждала мама, и примерно это она говорила, когда Ева, старшая сестра, удивлялась родительской снисходительности. Ева не столько удивлялась, сколько обижалась немножко. Ей было 28 лет, когда Полинке исполнилось 15, и ей действительно было непонятно, почему мама начинает нервничать, когда старшая дочь, взрослый человек, к тому же учительница, задерживается на час после работы, и почему остается совершенно спокойной когда младше пропадает все лето где-нибудь на мысе Казантип, скитаясь по степям, как Велимир Хлебников. Впрочем, этому только Ева могла удивляться, потому что не видела себя со стороны, а всякому другому человеку все становилось понятно, когда он заглядывал в Евины глаза. Невозможно было не заметить, какая трепетное, странное. Беззащитная жизнь стоит в них, словно в глубокой воде. И за Еву сразу же становилось страшно. Как жить на свете с такими глазами? Ну, а Полинкины глаза — папины, чуть раскосые, похожие на черные виноградины, так и стреляющие из-под длинной рыжей челки, то с веселым любопытством — то с ехидной насмешкой. Ни у кого никакой тревоги не вызывали. Наоборот, все Гриневы с самого ее детства знали. Уж кто-кто, а Полинка и за словом в карман не полезет, и сумеет за себя постоять. За свое право рисовать так, как она хочет, и так, как хочет жить. А, в общем, на этюды она ездила каждое лето поехала и после первого курса строгановки. По инерции поехала, потому что все для себя она уже решила. На этюдах, как всегда, было довольно весело. Все они были молоды, полны сил, честолюбивых планов и решимости что-то доказать миру в целом и каждому из десяти собравшихся вместе художников в частности. А деревня Махра, куда они приехали, в самом начале июня словно отделила их от окружающего мира, предоставив доказывать друг другу все, что угодно. Поселились они, правда, не в самой деревне, длинной, пыльной, какой-то бестолковой, а в заброшенном пансионате на противоположном от Махры берегу реки Малокчи. При советской власти пансионат принадлежал, как говорили, влиятельной газете, но теперь никому до него не было дела, и десять деревянных домиков, тихо ветшали на просторном холме под соснами. Наверное, когда-нибудь нынешние владельцы пансионата должны были бы спохватиться и взяться за благоустройство своей собственности, но пока всей этой неразберихой, бесхозностью и живописной заброшенностью пользовались художники. Крыльцо, широкое и высокое, как лестница барской усадьбы, угрожающе скрипела, и покачивалась даже под невесомой Полиной, которая первая выбралась на него утром. Настроение у нее было отличное несмотря на выпитое вечером неимоверное количество настойки с красивым названием «Рябина на коньяке». Рябина в настойке, приобретенной в Махринском сельмаге, вроде бы присутствовала, а вот коньяк вызывал большие сомнения. Во всяком случае, голова на утро болела так, как ей положено болеть не от коньяка, а от нормальной барматухи. Ну и наплевать, весело подумала Полина, судорожно, впрочем, сглатывая и морщись от подступающей к горлу тошноты. До родника бы только доползти, потом до речки. От чего ей было грустить? Все, что весь год вызывало у нее раздражение и недовольство собой, глубокомысленная пустота в перемешку с деловой мастеровитостью, которая сплошь ее окружала, осталась за чертой лета. И каждый долгий ленивый день целого месяца, прожитого в Махре, был исполнен свободой, именно той, которую она. Любила свободой рисовать, что рисуется, Не понимать, что не понимается, И в конечном итоге никому в своем непонимании Не отчитываться. Она получала такое удовольствие, Просто физическое удовольствие, Аж в нас ущипало от своего непонимания, Которое с полной бесцельностью переносила на кусок Аргалита, что жизнь впервые за целый год казалась ей прекрасной. Крыльцо снова закачалось и задрожало. Проснулась Дашка. Ее комната выходила на одно крыльцо с Полининой. В заброшенности махринских домиков одним из главных плюсов было то, что каждому из приехавших художников доставалось по отдельной комнате. Правда, с текущими потолками, с незакрывающимися окнами и напрочь прогнившими полами. Но обращать внимание на такие мелочи было просто смешно, как и на то, что стены между комнатами даже не картонные, а словно бы бумажные, и интимная жизнь поэтому сразу же становилась достоянием общественности. Стесняться интимной жизни у них вообще было не принято. Даже наоборот, принято было обсуждать ее прилюдно и подробно. И стыдно было бы признаться в том, что тебя от этого слегка перетеркивает. Блин! — простонала Дашка, чуть не на четвереньках, выползая на крыльцо. — Какой же Лешек все-таки гад! говорила ему, не бери ты это дерьмо паленое, какая там нафиг может быть рябина, она ж дешевле, чем бутылка пустая, настойка эта. Все сорок две Дашины русые афрокосички со вплетенными в них разноцветными тряпочками торчали в разные стороны, и вид у нее был от этого такой, что Полина засмеялась. Может быть, именно из-за этих косичек Дашку называли глюком, а, может, и не из-за косичек, а просто так, без видимой причины. — Ну, что ты ржешь? — обиделась глюк. — У самой, что ли, головка не бобо? — Во-бо, кивнула Полина, — просто ты на пьяного ежика похожа. — Конечно, тебе хоть сколько пей! — проныла глюк. — Тебе зачем голова? Цветуечки рисовать вообще головы не надо. Дашка относилась к натуралистической живописи с насмешкой. В этом они с Полиной были вполне солидарны, и именно поэтому она особенно издевалась над Полининым неожиданным летним увлечением. Рисованием маслом но оргалите, лужайки под микроскопом, так Дашка это называла. Парина и сама не совсем хорошо понимала, почему ее вдруг потянуло изображать бесконечный луг с блеклыми цветами, названий которых она не знала. Ей нравилось то, что цветы здесь, на махринском лугу, вот именно блеклые, едва отличающиеся друг от друга, и что в них нет ничего такого живенько-веселенького, что у нормального человека связывается со словом, цветочки. И трава здесь была не ярко-зеленая, а какого-то очень приглушенного и потому прекрасного цвета. Иногда Полина брала круглый кусок оргалита и тогда пейзаж производил марсианское впечатление. Цветы и травы расходились с концентрическими кругами, при взгляде на которые начинала кружиться голова. Иногда Аргалит выбирался узкой, длинной, метра на два, и пейзаж напоминал какую-то странную реку. Но в любом случае было в нем что-то завораживающее, легко узнаваемое и вместе с тем такое, чего не бывает, в обычной жизни. Но Грилюка это все равно раздражало так, как будто Полина предавала какое-то их общее дело. Натура натурата, фыркала она. Осталось только продукты начать изображать. Знаешь, картинки такие увесистые, в золоте, которые новые русские для своих гостиных приобретают. То есть не для гостиных, а для залов насмешливо тянула глюк. «А может, к Шилову в ученице запишешься?» — хихикала она, зная, чем можно поддеть Полину. «А что, будешь начальничков рисовать, очень перспективно?» Полинка просто из себя выходила, слыша все это. Аж лицо белым становилось. Сама глюк была увлечена сейчас в видео Акциями. Перед самым отъездом в Махру у нее состоялась одна в галерее 30 Полина тоже ходила. В съемках акции был задействован Дашкин бойфренд, фотограф Дима, с которым она специально ради этого рассталась на месяц позже, чем планировала страдала ради искусства смеялась глюк и все ее косички весело прыгали над душами на экране двух установленных в галерее телевизоров часами крутился короткой в несколько кадров фильм персонажем которого был как раз дима его задача заключалась в том чтобы совершать простые движения дергать себя за нос чесать ухо Эти движения повторялись на экране два, три, десять раз. К сотому разу Диму хотелось задушить. Хорошо, что глюк с ним расстался, и он ни разу не появился на выставке. Вон, во время прошлого перформанса жильцы дома, в котором располагалась галерея, недолго думая вылили на участников, семерых милейших и добродушнейших трансвеститов ведро кипятка. Смысл в том, чтобы показать, как невинные привычки могут стать абсурдом, манией, объясняла свою акцию довольная Глюк. Впрочем, Полина и без объяснения об этом догадывалась. И, как всегда, когда она легко могла объяснить то, что положено было считать искусством, ей хотелось смеяться и злиться одновременно. Но не смеяться, не злиться было нельзя, потому что Глюк, конечно, решила бы, что Полина ей завидует. А чему тут было завидовать? Разве что тому, как при всем этом Дашка умудрялась легко, без малейшего сомнения, выполнять все институтские задания, то есть делать как раз то, чего Полина делать не умела, то есть Умела, конечно, и ничего хитрого не находила в том, чтобы правильно нарисовать кувшин, но вот именно не умела быть при этом такой спокойной, такой уверенной в правильности того, что она делает. Лучше было обо всем этом не думать. Хотя бы сейчас, бесконечным этим махринским летом, да... Алина, в общем, не думала. Рисовала цветочки, сама не зная зачем, и ей было хорошо. — Сегодня медитативная дискотека будет, — вспомнила Глюк. Она достала пачку сигарет из чего-то резинового сапога, стоящего на крыльце, и закурила. — Мальчиши зажигают. Пойдешь? Какая — Какая-какая дискотека? — удивилась Полина. — Где будет? В клубе, что ли? В Махре?